Хайты атаковали ночью, перед восходом местной луны. Лекс, почуяв их приближение, тихо прошипел. Будить никого не пришлось, никто не спал. В воздухе что-то просвистело, с металлическим звоном ударилось об остатки древней башни. К ногам Андрея отскочил с срикошетивший дротик. — Пригнитесь все, они нас обстреливают! Трилы снизу не могли видеть противников и швыряли дротики вслепую, стараясь поразить людей навесным огнем. Беглецы, сгрудившись за баррикадой, были в полной безопасности. Если бы хайты догадались встать на другой стороне, было бы гораздо опаснее, а сейчас они любезно снабжали осажденных метательным оружием. Враг начал атаку с ошибки. Это радовало. Обстрел прекратился, у Трилов не столь много дротиков, чтобы поддерживать его слишком долго. Заслышав под башней ляз амуниции и топот множества ног, Андрей коротко приказал «Начали!». Вниз полетели первые камни. Люди их заранее приготовили, разложив кучками за баррикадой. Все размеры от кирпича до шлака-блока, а то и более. Рита выпрямившись. Выпустила в темноту первый дротик, кто-то тонко, не по-человечески взвизгнул. Каменный обстрел тоже для противника даром не проходил. Булыжники иногда били явно по живой плоти. Идти по крутой тропке шириной с пол руки взрослого мужчины не столь уж и удобно. А если при этом тебе на голову падают тяжелые предметы, то и вовсе неприятно получается. Андрей, услышав, как сорвавшись вниз по камням покатилось гремящее доспехами тело, радостно выкрикнул «Давай, больше кидаем!». Вниз столкнули установленные на краю куски тяжелых блоков. Весу в этих камушках было килограммов под 50, а то и более. Внизу заоряли хором, и, судя по шуму, с тропинки навернулось сразу несколько врагов. Рита, метнув очередной дротик, закричала все Они вроде отходят! Стойте!» Некоторые в горячке не услышали ее слова, продолжали хвататься за булыжники. Их пришлось останавливать чуть ли не силой. Андрей подтвердил слова Риты «Всё! Они отступили! Никто не ранен!» Странно, но никто не получил ни царапины. Очевидно, закончив обстрел, Трилы его больше не стали возобновлять. Это хорошо. Точно бы задели высовывавшихся с камнями людей. Атака отбита без потерь. Даже кое-какая прибыль есть. На площадке насобирали 28 дротиков. Ценное приобретение. Андрей... Взглянув на край лунного серпа, выползающего из-за горизонта, уверенно заявил. «Все! При лунном свете им еще труднее придется. Можно отдыхать. Оставим только часовых. Трилы могут попробовать собрать свои дротики, валяющиеся у башни. Если подойдут, тогда возьмемся за камни». Садитесь все за баррикадой в кучу, становится прохладно.